Слава 12. Середина декабря 1976 года. После долгого жаркого лета природа решила отыграться. Зима обещала быть очень суровой. Борис Драгошани и Макс Бату направлялись в Англию из мест значительно более холодных. В любом случае, погодные условия их мало волновали, они их просто не принимали во внимание. Холод как нельзя больше устраивал их, он прекрасно сочетался с холодной безжалостью их сердец и полностью соответствовал леденящей кровь цели путешествия. А цель это было убийство, обычное и заурядное. Во время всего полета, не отличившегося особым комфортом, Из-за жестких и неудобных сидений в салоне самолета, принадлежащего аэрофлоту, Драгошани предавался мрачным мыслям. Это был и гнев, страх, дурные предчувствия. Все представлялось ему в мрачном свете. Он злился на Боровица за то, что он послал его сюда с подобным заданием. И боялся Тибора Ференции, существа, лежавшего глубоко под землей. Убаюканный приглушенным, но проникающим повсюду шумом моторов самолета, гудением кондиционеров, он поглубже уселся в кресле и вновь обратился мыслями к подробностям последнего визита на крестообразных хребет. Он думал о Тиборе, о том, что по природе свои вампиры схожи с пиявками, об их симбиотической сущности. Он вспомнил о тех мучениях, которые испытал, прежде чем на склоне лесистого холма его не настигло спасительное забвение. Очнувшись на рассвете, он обнаружил, что лежит, распростершись под деревьями, примерно на середине склона, на краю полузаросшей просеки. И снова он раньше времени прервал свой визит на родину и возвратился в Москву, где обратился к лучшему врачу, какого только смог найти. Но это оказалось пустой тратой времени. Как выяснилось, он был совершенно здоров. Рентген ничего не показал. Анализы мочи и крови были стопроцентно в норме давление пульс и дыхание тоже были идеальными имелись ли у драгошане какие-либо жалобы нет не страдал ли он когда-нибудь мигренью или астмой нет может быть это горная болезнь были ли у него проблемы с носоглоткой нет возможно он слишком переутомился едва ли имелись ли у него какие-либо предположения о причинах нарушения здоровья нет на самом деле да Но об этом нестерпимо было даже думать. И уж тем более нельзя было упоминать ни при каких обстоятельствах. Доктор прописал ему обезболивающее на случай рецидива, и на этом все закончилось. Казалось, Драгошане должен был на этом успокоиться, но он был далек от такой мысли. Он попытался издали связаться с Тибором. Вполне возможно, что ответ знает старый дьявол, даже если он солжет. Возможно, удастся найти разгадку. Но ответа не было. Если Тибор и услышал его, откликнуться он не пожелал. Он сотый раз перебирал в памяти события, предшествовавшие ужасной боли, свое бегство без памятства. Что-то упало ему на шею. Дождь? Нет, ночь была ясной и сухой. Листок, кусочек коры? Нет, потому что она была влажна. Капля птичьего помета? Нет. Рука после того, как он провел ею по шее, осталась чистой. Что-то упало ему на шею, а после этого, буквально через мгновение, спина и голова были словно тисками сдавлены. Это было что-то неизвестно. Но что? Дрогашане казалось, что он знает ответ, но не осмеливается облечь его в ясную форму, осознать. Эти страшные мысли беспокоили его во сне, бесконечными ночами его мучили одни и те же повторяющиеся кошмары. Проснувшись, он не мог вспомнить того, что ему снилось, но точно знал, что это было нечто ужасное. Такие мысли преследовали его как наваждение. Иногда он не в состоянии был думать ни о чем другом. Была какая-то связь между тем, что случилось, и тем, что говорил ему вампир в тот самый момент, когда это случилось. С этими событиями были связаны и те изменения, которые он обнаружил в себе после случившегося. Это были психические изменения, которые трудно было объяснить. А если и существовало объяснение, то Драгошане был еще не готов принять его. Не далее, как неделю тому назад, Боровит сказал ему, «Драгошане, мальчик мой, ты стареешь на глазах. Я что, заставляю тебя слишком много работать?» Или дело в другом. Может быть наоборот, я недостаточно нагружаю тебя работой? Да, скорее всего, дело именно в этом. Недостаточно того, что ты постоянно занят. Когда ты в последний раз окунал в кровь свои нежные пальчики, а? Месяц назад, так? Это двойной агент французов. Ты посмотри на себя. У тебя поредели волосы и, судя по всему, ослабли десны. А твоя бледность, впалые щеки. «У тебя, наверное, анемия. Может быть, хоть поездка в Англию пойдет тебе на пользу». Боровиц всеми силами старался вывести его из себя. Но Дрогашани не осмеливался попасть на эту удочку, боясь привлечь к себе внимание. Этого ему сейчас хотелось меньше всего. К тому же Боровиц, сам того не подозревая, был совершенно прав. Действительно казалось, что волосы у Дрогашани поредели. Но это было не так. Об этом свидетельствовало маленькое родимое пятно на его голове. За последние десять лет положение родинки по отношению к границ волос не изменилось, значит они не выпадают. Изменилась сама форма черепа, он, казалось, несколько удлинился. То же самое и десны, они не ослабли, это зубы стали длиннее, особенно верхние и нижние резцы. А говорить об анемии уже и вовсе смешно. Да, он бледен, но отнюдь не слаб. На самом деле он чувствовал, что стал намного сильнее, более жизнерадостным и жизнеспособным, чем когда-либо. Во всяком случае в физическом плане. Его бледность могла быть связана со все усиливающейся светобоязнью. Он теперь с трудом мог переносить дневной свет и никогда не выходил на улицу без темных очков, даже если день был пасмурным. Да, физически он был вполне здоров, но его сны, непонятные страхи, наваждения, неврастения, он превратился в настоящего неврастейника. Драгошани пришел в ужас от подобного предположения, хотя и признался в этом лишь самому себе. Одно для него было совершенно ясно. Выполнив задание в Англии, он при первой же возможности вернется обратно в Румынию, ему необходимо выяснить, некоторые вопросы и решить ряд проблем. И чем раньше, тем лучше. Тибор Ферренцы слишком долго поступал по-своему, так как хотелось ему. Рядом с Драгошане, в соседнем из трех расположенных в ряд кресел, сидел скорчившись Макс Бату. Чтобы поместиться, ему пришлось поднять разделяющий их подлокотник кашлянов Бату прошептал, «Товарищ Драгошане, считается, что это я обладаю черным глазом. Вы что, забыли о наших ролях?» «В чем дело?» При звуке его голоса Драгошане дернулся в кресле и уставился на своего улыбающегося соседа. «Что вы хотите этим сказать?» «Я не знаю, о чем вы только что думали, друг мой, но уверен, что ваши мысли не предвещают ничего хорошего», объяснил Бату. «У вас было зверское выражение лица!» «А -а -а, с облегчением протянул Драгошаня. «Послушайте, Макс, мои мысли принадлежат только мне, и вас они не касаются». «Вы холодный человек», – сказал Бату. «Мы оба, пожалуй, люди холодные, но даже я ощущаю исходящую от вас стужу. Сидя рядом с вами, я чувствую, как она проникает в меня». Улыбка медленно сползла с его лица – «Я, может быть, невольно побеспокоил вас?» «Разве что болтовнёй», – хмыкнул Драгошаня. «Возможно и так», – пожал плечами Бату. «Но нам необходимо поболтать. Я надеялся, вы проинструктируете меня, объясните мне всё, что не рассказал Боровиц. Поможете связать концы с концами. Хорошо бы вам сделать это именно сейчас. Мы здесь одни, даже КГБ пока не прослушивает через свои жучки самолёты аэрофлота». К тому же, через час мы будем в Лондоне, а в посольстве поговорить будет сложно. Думаю, вы правы, неохотно согласился Драгошаня. Хорошо, позвольте я объясню вам, что к чему. Вам лучше представить себе всю картину. Боровиц возглавил отдел экстрасенсорики около 25 лет назад. В то время в России большая группа так называемых запредельных ученых впервые заинтересовалась парапсихологией, все еще отрицаемой в СССР. боровица всегда интересовала экстрасенсорика, несмотря на его совершенно приземленное военное прошлое, вполне здравые убеждения и реальные цели. Люди, обладающие необычным талантом, интересовали и привлекали его. Фактически он сам был наблюдателем, хотя и не знал об этом, но обнаружив в себе этот дар, он немедленно занял пост руководителя школы экстрасенсов. Поначалу это было всего лишь школа, цель существования которой еще не определилась. КГБ эта проблема не заинтересовала, толстокожие и пуленепробиваемые существа не смогли разобраться в ней. Так или иначе, после выхода в отставку с военной службы, благодаря связям и несомненному дару, который естественно сыграл не последнюю роль, Боровиц получил возможность заняться этой работой. Через несколько лет ему удалось найти еще одного наблюдателя. Это произошло при весьма необычных обстоятельствах. Вот как это было. Одна из женщин-телепатов, а их у Боровица в команде было немного, чей талант только-только начал расцветать, была зверски убита. В совершении преступления был обвинен ее молодой человек по имени Виктор Шукшин. В свое оправдание Он сказал лишь, что, как ему показалось, женщина была одержима дьяволом, что он ощущал это в ней. Естественно, Боровиц очень заинтересовался. Он проверил Шукшина, и оказалось, что тот был наблюдателем. Более того, аура экстрасенсов, психологически одаренных людей, раздражала Шукшина, выводила из себя, толкала на убийство, причем, как правило, убивал он самих экстрасенсов. С одной стороны, Шукшина к ним тянула, а с другой он стремился их уничтожить. Боровиц спас Шукшина от соляных шахт, примерно так же, как и вас, Макс, и взял его под свое крыло. Он надеялся, что сумеет избавить Шукшина от склонности к убийствам и использует его талант наблюдателя в своих целях. Но в случае с Шукшиным промывание мозгов не помогло. Более того, оно лишь ухудшило положение но Григорий Боровиц не любил проигрывать. Он стал искать применение агрессивным наклонностям Шукшина. В то время американцы заинтересовались возможностью использования экстрасенсорики как оружия против врагов. Недавно, кстати, они вновь вернулись к этой проблеме. Хотя до нас им еще далеко. Но в Англии уже тогда существовал отдел экстрасенсорики. Правда, как вспомогательный. Однако англичане всерьез намеревались исследовать эту проблему и использовать возможности паранормальной психологии. Вот почему Шукшин прошел длительный курс обучения в разведшколе в Москве, а затем под видом невозвращенца отправился в Англию. «Его послали убивать английских экстрасенсов?» – шепотом спросил Бату. «Такова была его задача – находить их, сообщать сведения об их деятельности» А потом, когда их воздействие на него станет особенно сильным, убивать при первой же возможности. Но прожив в Англии несколько месяцев, Виктор Шукшин стал настоящим невозвращенцем. Он продался англичанам? Нет. Англии, ее политической системе и собственной безопасности. Так или иначе, Шукшин не предал мать Россию, но стал жить в другой стране, превратился практически в другого человека. видите ли Он не хотел во второй раз совершать ту же ошибку. В России он едва не был приговорен к пожизненному заключению за убийство. Так следовало ли вновь рисковать в Англии? Он мог начать новую, вполне сносную жизнь. Он был лингвистом высочайшей квалификации. В совершенстве владел английским, немецким, конечно же русским и более чем прилично знал еще полдюжины языков. Нет, он не сбежал к кому-либо. Он сбежал из СССР. Он убежал на свободу. «Вы говорите так, будто вам нравится британская система», – улыбнулся Монгол. «Пусть моя лояльность вас не волнует, Макс», – ответил Драгошане. «Более преданного человека, чем я, найти трудно». «Что ж, приятно слышать. Я был бы рад сказать то же самое о себе. Но я по национальности Монгол, и моя преданность отличается от вашей. Фактически, я предан лишь самому себе, Максу Бату». Тогда вас много схожего с Шукшиным. Думаю, что он думает точно так же. Так или иначе, с течением времени, доклады от него постепенно сошли на нет, и в конце концов он вообще пропал из поля зрения. Боровиц просто взбесился, но ничего не мог поделать. Поскольку Шукшин объявил себя невозвращенцем, ему было предоставлено политическое убежище, и Боровиц не мог вызвать его обратно. Все, что ему оставалось, это следить за ним, за его действиями. Он боялся, что Шукшин станет работать на англичан в качестве экстрасенса? Нет, не совсем так. Если вы помните, Шукшин был психически неуравновешен. Боровиц не хотел рисковать, а поэтому следил за ним. План Шукшина был прост. Он нашел себе работу в Эдинбурге, купил небольшой рыбачий домик в местечке под названием Дунбар и подал официальное заявление с просьбой о предоставлении ему британского гражданства. Он держал свои мысли при себе и вел обычную жизнь, во всяком случае старался. У него ничего не вышло? – заинтересованно спросил Бату. Какое-то время получалось, но потом он женился на девушке из старинной русской семьи. Она была медиумом, причем настоящим, и, конечно же, ее дар притягивал Шукшина как магнит. Возможно, он пытался сопротивляться, но безуспешно. Он женился на ней, а потом убил ее. Так, во всяком случае, считает Боровиц. И после этого тишина. Он выкрутился. Суд постановил, что это был несчастный случай, она утонула. Боровиц знает об этом больше меня. В любом случае, это не имеет значения. Но Шукшин унаследовал дом и деньги жены. Он по-прежнему живет в ее доме. «А теперь мы собираемся убить его?» задумчиво произнес Бату. «Вы можете объяснить мне, почему?» Дагашани согласно кивнул. «Если бы он продолжал жить тихо и держаться подальше от нас, все было бы в порядке. Боровиц рано или поздно обязательно добрался бы до него. Но удача отвернулась от Шукшина. У него мало денег, практически ничего не осталось. Поэтому спустя столько лет он решил вдруг прибегнуть к шантажу. Он угрожает Боровицу, организации и И всему нашему делу. Один человек представляет столь большую угрозу. Брови Бату от удивлением поползли вверх. Драгошани снова кивнул. Английский отдел того же, что и наш профиля, в данный момент действует достаточно эффективно. Насколько эффективно, нам неизвестно. Мы знаем о них очень мало, что само по себе плохой признак. Вполне возможно, им удастся сохранять строжайшую секретность и обеспечивать себе стопроцентную безопасность. А если они действуют настолько хорошо, то что им известно о нас, так? Именно так. Драгошани с несколько большим уважением взглянул на собеседника. Вероятно, они знают даже о том, что мы с вами находимся сейчас на борту этого самолета, и им известно о нашем задании. Боже, сохрани! Бату обнажил в улыбке тусклые желтые, как слоновая кость зубы. Я не верю в Бога, сказал он, только в дьявола. значит товарищ генерал, Считает, что если Шукшину не заткнуть рот, он может выдать нас британской разведке. Именно этим и угрожал ему Шукшин. Он требует денег. В противном случае грозит рассказать англичанам обо всем, что ему известно. Кстати, по прошествии такого большого периода времени, известно ему не так уж и много. Но по мнению Боровица, даже крупица сведений о нас это чересчур много. Макс Бату с минуту размышлял. Но если Шукшин заговорит, то тем самым он подставит и себя, разве не так? Ведь ему придется признать, что он приехал в Англию в качестве агента-экстрасенса, работающего на СССР. Драгошане покачал головой. Ему нет нужды подставлять себя. Письмо может быть анонимным, Макс. Достаточно телефонного звонка. И несмотря на то, что прошло 20 лет, ему известно многое из того, что Боровиц хотел бы сохранить в тайне. В особенности две вещи, представляющие огромный интерес для англичан. Во-первых, местоположение особняка в Бронницах, и во-вторых, тот факт, что во главе русской экстрасенсорной разведки стоит генерал Григорий Боровиц. Именно разглашением этих сведений угрожает Шукшин. Именно поэтому он должен умереть. И все таки его смерть не наша главная задача. Минуту помолчав, Драгошин не ответил: "Нет, наша главная задача смерть другого, гораздо более важного человека. Это сэр Кинан Гормли, руководитель их экстрасенсов. Его смерть и все, что ему известно, вот наша главная цель. Боровиц хочет, чтобы он умер, и хочет знать его секреты. Вы убьете Гормли, пользуясь своими методами, а я, пользуясь своими, допрошу его. К тому времени Виктор Шукшин должен быть мертв и тоже допрошен. Фактически убить его будет нетрудно. Его дом стоит в стороне от дороги. Место там вполне уединенное. Мы все сделаем именно там. А вы вправду способны выведать эти тайны? Я имею в виду после смерти. В голосе Бату слышалось сомнение. Да, я действительно могу это сделать. Причем с гораздо большим успехом, чем при жизни это могли бы сделать любые палачи с помощью пыток. Я выведаю самые сокровенные секреты, проникнув в кровь, в мозг, исследовав кости». Унылого вида стюардесса появилась из кабины пилотов в головном салоне и словно робот произнесла «Пристегните ремни». Все, как один пассажиры, тоже как роботы, выполнили ее указания. «Какой же предел ваших возможностей?» – поинтересовался Бату. «Я спрашиваю об этом из чистого любопытства, конечно» предел, что вы имеете в виду? Ну, например, если человек умер неделю назад. Драгошани пожал плечами. Это не имеет значения. А что, если он мертв несколько сотен лет? Вы хотите сказать, если это высохшая мумия? Боровица это тоже интересовало. Мы провели эксперимент. Для меня это роли не играет. Мертвецы не могут скрыть свои тайны от некроманта. Но труп же разлагается, настаивал бату. Скажем, человек умер месяц или два назад. Это должно быть ужасно. Да, ужасно, но я привык. Меня беспокоит не состояние тела, а риск. Мертвецы изобилуют разного рода заболеваниями. Мне приходится быть очень осторожным. Моя работа небезопасна для здоровья. Уф, откликнулся Бату, и Драгошаня заметил, что тот слегка вздрогнул. На краю горизонта, во тьме, Заблестели лондонские огни. За стеклами иллюминаторов возник город. «А вы, – спросил Драгошане, – ваш дар имеет какие-либо ограничения, Макс?» Монгол пожал плечами. «Он тоже достаточно опасен. Требует массу энергии, отнимает силы, истощает их. Вы уже знаете, что он эффективен только против слабых и неуверенных в себе людей. Считается, что существует еще одно небольшое препятствие. Но пока это вопрос чисто теоретический, и я не намерен проверять его на практике, это из области легенды. Даже так? Да, в моей стране существует предание о человеке, обладавшем дурным глазом. Оно очень древнее, ему около тысячи лет. Этот человек был очень зловредным и пользовался даром, чтобы держать в страхе всю округу. Вместе со своей бандой он нападал на деревни, насиловал, грабил и без единой царапины уезжал. Никто не осмеливался поднять на него руку, но в одной из деревень жил старик, утверждавший, что знает как с ним справиться. Когда жители деревни увидели, что банда направляется в их сторону, они собрали все имеющиеся у них трупы, вложили им в руки копья и укрепили на стенах. Грабители подъехали ближе и в сумерках главарь увидел, что деревня охраняется. Он уставился на дозорных своими черными глазами. Но покойники, конечно же, не могли умереть во второй раз. Чары отскочили от них и обрушились на него, повергнув его на землю, где он мгновенно иссох и стал похож на зажаренного поросенка. не легенда понравилась. «И какова же мораль?» – спросил он. Батух мыкнул и пожал плечами. «По-моему, все ясно. Нельзя причинить вред мертвым, поскольку им уже нечего терять». В любом споре они рано или поздно возьмут верх. Драгошани подумал о Тиборе Ференце. А как обстоят дела с бессмертными? Интересно, они тоже всегда выигрывают. Если так, пора, пожалуй, изменить правила игры. Их встретил и быстренько провел через таможенный контроль представитель посольства. Багаж, словно по волшебству, немедленно оказался в багажнике черного Мерседеса с дипломатическими номерами. В машине сидел шофер в униформе, молчаливый, с такими же, как у сопровождающего, холодными глазами. По пути в посольство сопровождающий сидел на переднем сидении, полуобернувшись и положив руку на спинку сиденья водителя. Он завел ничего не значащий разговор. Голос его был холодным и невыразительным. Хотя он изо всех сил старался изобразить дружелюбный интерес. Однако ему ни на секунду не удалось ввести драгошане в заблуждение. «Вы впервые в Лондоне, товарищи. Уверен, город вам покажется интересным. Конечно, несколько упаднический, и здесь полно идиотов, но тем не менее интересный. Я, эй, еще не успел поинтересоваться целью вашего приезда сюда. Как долго вы намерены пробыть здесь?» «Пока не уедем обратно», – ответил Драгошаня. а, -а» – и собеседник криво, но терпеливо улыбнулся. «Очень хорошо. Вы должны извинить меня, товарищи». Но для некоторых из нас любопытство, если так можно выразиться. Образ жизни, вы меня понимаете?» Дрогошанни кивнул. «Да, я вас понимаю, вы из КГБ. Лицо сопровождающего мгновенно сделалось холодным, как лед. Мы не пользуемся этим термином за пределами посольства». «А каким термином вы пользуетесь?» Хитро улыбаясь, прошептал Бату. «Дерьмоголовые?» «Что?» Лицо сопровождающего побелело от гнева. «Мы с приятелем приехали сюда по делу, которое вас совершенно не касается», – ровным голосом произнес Драгошани. «У нас весьма большие полномочия. Чтобы вам стало ясно, повторяю, весьма большие полномочия. Любое ваше вмешательство не сулит вам ничего хорошего. Если нам потребуется ваша помощь, мы вам сообщим. Так что оставьте нас в покое и не приставайте». Сопровождающий сморщил губы и медленно втянул воздух. «Со мной, как правило, так не разговаривают», – чеканя каждое слово произнес он. «Если же вы и дальше будете вмешиваться в наши дела», – не изменяя тона, продолжал Драгошане. «Я всегда могу сломать вам руку и таким образом убрать с дороги минимум на 2-3 недели». Собеседник едва не задохнулся от такой наглости. «Вы мне угрожаете?» «Нет, просто предупреждаю». Но Драгошане понимал, что все это бесполезно. Это был типичный КГБшник-автомат. Некромат со вздохом сказал. «Послушайте, если вы к нам приставлены, то мне вас жаль. Ваше задание невыполнимо. Более того, оно опасно. Это все, что я могу вам сказать. Не более того. Мы здесь для того, чтобы испытать секретное оружие. И не задавайте больше никаких вопросов». «Секретное оружие?» Глаза сопровождающего расширились. а Он переводил взгляд «взгляд» то на одного, то на другого. Какое оружие?» Драгошане мрачно улыбнулся. Ну что ж, он предупреждал этого идиота. «Макс», медленно отворачиваясь, сказал он, «Может быть, вы покажете ему кое-что?» Вскоре они подъехали к посольству, на территории которого Макс и Драгошане вышли из машины и взяли вещи из багажника. Они сами позаботились о своих чемоданах. Шофер занимался их В последний раз они видели его, когда он прихрамывая удалялся, опираясь на руку шофера. Круглыми и полными страха глазами он один лишь раз посмотрел в их сторону. Точнее, на Макса Бату, испотыкающийся походкой, вошел в мрачное, внушительного вида здания. Больше они его никогда не видели. После этого их никто не беспокоил. Среда второй недели нового, 1977 года. Вот уже целых две недели Виктора Шукшина не покидало предчувствие приближающегося конца. Депрессия свинцовой тяжестью навалилась на него и усилилась до предела, когда он получил помеченное четырехмесячной давности числом и содержавшее тысячу фунтов крупными купюрами послание. Такая быстрая капитуляция Боровица – и то, что на его угрозы тот никак не отреагировал, то есть не стал в свою очередь угрожать ему, очень обеспокоило Шукшина. Сегодня был особенно мерзкий день. Небо затянуло тучами, шел сильный снег. Река покрылась толстой серой коркой льда. В доме было холодно. Казалось, он весь опутан ледяными нитями, которые преследовали Шукшина повсюду. И впервые, сколько он помнил, а может быть он впервые это заметил вокруг царило странное зловещее спокойствие стояла такая тишина что казалось будто глубокий снег поглотил все звуки а снег продолжал падать тяжело и уныло тикали старинные часы даже расшатанные половицы скрипели не так громко как всегда все это окончательно расстроило и без того натянутые нервы шукшина такое впечатление Дом, затаив дыхание, чего-то ждал. И это что-то наступило. В половине третьего дня, когда Шукшин, налив стакан ледяной водки, уселся перед электрическим камином в своем кабинете. Сквозь запыленное, засиженное мухами окно, он мрачно смотрел на замерзший, превратившийся в ледяной кристалл сад. Когда раздался телефонный звонок, резко ударивший по напряженным, как струны нервам. Сердце Гулка забилось. Он поставил полупустой стакан на стол и, сдернув трубку с аппарата, ответил. Шукшин слушает. «Отчим?» Голос Гарри Кифа раздался совсем близко. «Это Гарри. Я приехал с друзьями в Эдинбург. Как вы поживаете?» Шукшин подавил, готовую вырваться наружу ярость. «Вот оно. Чёртова отродья медиума. Здесь, рядом!» Излучает свою ауру, пытаясь сломить его дух. Оскалившись, он смотрел на телефонную трубку в руке, усилием воли, не позволяя себе взорваться. «Гарри, это ты? Ты говоришь, что приехал в Эдинбург? Как хорошо, что ты позвонил мне!» «Ах ты ублюдок, твоя аура, выродок, причиняет мне боль!» «У такой бодрый голос», – удивленно произнес Гарри. «Когда мы виделись последний раз, мне показалось, что вы...» да, я знаю. Шукшин старался не зарычать. «Тогда я себя не очень хорошо чувствовал. Но сейчас все в порядке. У тебя ко мне какое-то дело? Я, я бы с радостью бы съел, съел твое сердце, свинье «Ну, в общем, да. Я хотел узнать, могу ли я навестить вас. Мы могли бы немного поговорить о моей маме. К тому же я захватил с собой коньки. Если река замерзла, я бы немного покатался. Я пробуду здесь всего несколько дней и...» «Нет!» вырвалась у Шукшина, но он тут же взял себя в руки. Почему бы, наконец, не покончить с этим? Почему бы, раз и навсегда, не убрать со своей дороги тень прошлого? чтобы там не подозревал Киф, каким бы образом не нашел его кольцо, которое Шукшин был до сих пор уверен в этом, исчезло навсегда, какова бы ни была психологическая связь между этим юнцом и его матерью, которая, судя по всему, существует до сих пор, всему этому Немедленно следует положить конец. Кипевшая в душе шукшина жажда крови одерживала верх над здравым смыслом. Очень. Я хотел только сказать Гарри, что боюсь, нервы у меня по-прежнему не совсем в порядке. Мое одиночество, ну ты понимаешь, я отвык от общения. Конечно же, я буду очень рад повидаться с тобой. И река, кстати, прекрасно замерзла для катания на коньках. Но я не вынесу, если в моем доме будет полно молодых людей, Гарри. Нет-нет, я не думал кого-либо брать с собой, отчим. Мне и не пришло причинять вам подобное беспокойство. Что вы, мои друзья, и не подозревают, что у меня здесь есть родственники. Я всего лишь хотел вновь побывать в одном доме. И сходить на реку. Покататься на коньках там, где обычно каталась мама. Но вот опять... Этому ублюдку, несомненно, что-то известно. Или во всяком случае, он что-то подозревает, определенно это так. Значит, он хочет покататься на коньках, так же, как его мать. Лицо Шукшина расплылось в коварной улыбке. Ну что ж, в таком случае, когда ты приедешь? Часа через два, ответил Гарри. Прекрасно, сказал Шукшин. Значит, в половине пятого или в 5 Буду с нетерпением ждать тебя, Гарри. Он поспешил положить трубку, прежде чем животный, полный ненависти крик, вырвется из его груди и выдаст истинные чувства. О, с каким нетерпением я буду ждать этого момента.